результатом трагедии стала дискриминация. В развернули кампанию против итальянских иммигрантов, и с всех их обвинили мафиози. Имграционное управление в конце концов предложило закрыть для итальянцев границу. И дело дошло до острых разногласий на международном уровне. Итальянское правительство упрекало власти Соединенных Штатов в расизме. говорит серьезная угроза угрозе отношениям между США и Италией. Если бы власти тогда более внимательно отнеслись к проблеме притесняемых иммигрантов, то, возможно, Италия и не получила бы столь благодатную почву для своего развития. Однако социальные условия неимущей групп никого в Соединённых Штатах не интересовали. И одним из результатов этого стало резкое возрастание влияния мафии. Уже в начале 20 века, тогда еще малочисленная организация преступников, получившая название Коза Ностра, то есть наше тело, стала весьма могущественной силой, тогда же заговорили о семьях мафии. К Кросном отцом первой ньюорской семьи был Жюсеп Морельо. Дом второй Виктора Каширо. Преуспевая сами, они охраняли своих детей и служили примером для остальным. Затем зародился гангстерский клан во главе с Франциском Оалем, который со временем, переименовав себя на американский манер, стал Френком Иелом. Многие из его коллег и последователей в дальнейшем также скрывали свое своё происхождение под подменяя бросающимися в глаза англосаксонскими именами. Мафия проникла во многие сферы американской жизни. Она предоставляет услуги, без которых многие американцы не не могут обойтись. В любое время дня и ночи мафия дает деньги взаймы. или принимает вклады на что угодно и в любом размере. Если забастовка приведёт к блокированию снабжения скоропортящимся товарами, гастеры за завидное вознаграждение найдут выход из положения. В ресторанах, находящихся под охраной мафии, вы получите самые свежие овощи, большой буштек и крупный упор цитрусовыми жидкостями. Мафия зародилась в колыбели капитализма и развивалась в соответствии с исторически сложившимися законами этой общественной формации. Подавляющее большинство предпринимателей и их пути, по которым можно обойти законы и увильнуть от налогов, и общественное мнение не считает это преступлением. Существует множество легальных солидных фирм и отдельных консультантов, предлагающих Естественно, не бесплатно. Советы, как обойти правительственные указы. Ежегодно в Соединённых Штатах достоянием гласности становятся аферы, связанные не только со многими миллионами долларов, но и с репутацией политиков и даже силовых правительства. Президент Никсон вынужден был подать в отставку, когда стало известно о скандале в отеле Отель вице президент США с огню также вынужденный покинуть свой пост был обвинен и осуждён за взяточничество. Мафия финансирует крупных дельцов, но с готовностью предоставляет свои услуги и мелким предпринимателям, таксистам, частновщикам, портовым рабочим всем, притесняемым финансом отношений, рекомендует ростовщиков. дающих определенные суммы им толк, даже тем, кто безуспешно пытался взять ссуду в банке. Ростовщики требуют огромные проценты, иногда до 300 в год. Однако деньги дают сразу же. Большинство займов выплачивается в срок. В противном случае для возврата долга мафия использует различные методы: устрашение, физическое насилие, а иногда и убийство. Американская мафия торгует в основном краденым, похищая ежегодно в аэропортах, с транзитных грузовиках, со складов, иногда с кораблей товаров на несколько миллиардов долларов. Страховые агентства возмещают убытки першим компаниям, а украденные товары через несколько месяцев продаются на другом конце Соединенных Штатов по сниженным ценам. Американец покупает дешёвые ворованные телевизоры, становится соучастником преступления, но это не мешает ему делать покупку. И в свою очередь он радуется, что кого-то перехитрил и сделал удачное приобретение. Полиция США долгие годы игнорировала существование организованной преступности. Недавно директор ФБР Джон Эдгар Куэр Вот уже х годах, что в регионе штатах организованной преступности нет. Но министерство юстиции все же занялось этой проблемой. В 26 городов выехали специально обученные агенты. Они должны были собрать информацию у местных властей, шефов, филиалов ФБР, специалистов по борьбе с наркоманией. В 1977 году полиция начала обширную операцию «Юнирек», направленную против взяточничества и вымогательства в Результатом ее было осуждение 128 протоколов боссов, ос федеральными агентами, действовавшими в ряды водителей грузовиков, портовых грузчиков или прослушавшими телефонные разговоры крестных отцов. Мафия получает миллиардные прибыли от торговли наркотиками. Все каждый американец об этом знает, и полиция тоже. Однако за 70-е годы у перекупщиков и боловых мафии, занимающихся незаконной торговлей, было конфисковано всего около 700 тысяч долларов. Ибо, согласно официальным версии, никто из богатых крестных отцов какими были, например, грэгна, броклиер или Сёрантина, незаконно не присвоил ни одного доллара. Их состояние хранится в подвалах швейцарских банков. А недвижимое имущество принадлежит членам их семей и по американскому закону не может быть конфисковано. Перед вами книга об американской мафии. Но это и книга о падении нравственности, О связях между миром организованной преступности и государственными структурами, о сотрудничестве преступников со спецслужбами США. Вы станете свидетелями поиска ответа на вопрос, что и почему позволило мафии на протяжении одного лишь столетия стать неотъемлемой частью жизни Соединенных Штатов Америки. Операция Счастливчик Лучану» Ему предложили встретиться. Он знал для чего и все таки согласился. Друзья предостерегали его и пытались помешать встрече, но он был упрям и даже не взял с собой оружие. Вероятно, еще верил в родовую тесть. Ведь он был сицилиецем. ветреная ночь, 16 октября 1929 года. Он позволил привести себя к набережной. Паром на Staten айленд качался на волнах. Они спустились к пустому гаражу. Здесь не было той уютной и удобной обстановки, которая соответствовала бы встрече двух крестных отцов американской мафии. Но они вели себя так, словно находились в салоне отеля Olde Астория». Говорили тихо. С достоинством, будто вместо толстых лампочки над их головами переливались огнями винтианские люстры. Старший из них, коренации Сальватора Маранцано, упрекал своего младшего коллегу за объединение с конкурентами, торговавшими наркотиками в его Маранцано районе. Говорил спокойно, как и пристало хорошо воспитанному джентльмену. Затем тихо скрипнули металлические ворота, и в гараж в развалку вошло несколько молодых людей. Мягкие фетры шляпы были глубоко надвинуты на глаза. "Ну что, босс? — спросил один из них.